Организовавший конвейер В историю автомобилестроения американский инженер-изобретатель Генри Форд вошел как создатель первого промышленного конвейера. Вместе с ним он внедрил научную организацию труда. Его конвейер на двигавшемся шасси протянулся на 300 метров. Рабочие последовательно монтировали соответствующие детали. Из ворот завода одна за другой выезжали готовые машины. Они быстро завоевали всю Америку, а за ней и Европу. Генри Форда почитают как отца автомобильной промышленности США, который сформировал американский образ жизни. В возрасте 12 лет Генри, сын простого ирландского фермера недалеко от Детройта, впервые увидел самодвижущийся транспорт без лошади. Удивлению у парня не было предела. Он подбежал ближе. Машинист объяснил что транспорт приводится в движение цепной передачей к задним колёсам. Цепь вращается от агрегата котла с кипящей водой и топкой под ним. Горячим служит уголь. Чем больше огня в топке, тем больше пара вырывается из трубы, тем выше скорость. Этот транспорт называется локомобиль или передвижная паросиловая установка, которая приводит в движение сельскохозяйственные машины. Это встреча, как позднее писал Форт, всё перевернуло в его сознании. Самодвижущаяся повозка стала его мечтой и привела к конструированию автомобилей. Форд родился на ферме в Дирберне, штат Мичиган. Семья была среднего достатка, но кругом преобладал ручной труд. Всё надо было делать своими руками: сельскохозяйственный инвентарь, стоило для домашних животных, ремонтировать сельскохозяйственные орудия. И Генри с юных лет имел дело не только с простыми инструментами, Но и со сложными сам умел чинить часы. Интерес к технике у юноши был настолько велик, что он бросил ферму, школу, отказался от наследства и устроился на завод Томаса Эдисона в Мичигане. По ночам он мастерил у себя в гараже собственный автомобиль. Только в 1896 году ему удалось соорудить нечто похожее на четырёхколёсную повозку, а по сути, это был первый бензиновый квадроцикл. И он ездил на нём, грохотом пугая соседей. Но одна машина это только одна машина. Много на ней не заработаешь, а ему нужны были деньги. Он вступил в компанию по производству автомобилей, конструировал, делал новые автомобили, собирал даже гоночные, но его хозяева хотели только прибыли. Их не интересовало изобретательство, и он ушёл. В 1900-х, в 1908 годах Многие предприниматели Америки создали автомобильные компании. Из 500 выжили единицы. Ford тоже попытался создать свою компанию, но через год она обанкротилась. Что оставалось делать? Генри Форд был ирландцем, а они, как известно, упрямы. Кроме того, у него была репутация прекрасного механика, толкового конструктора. На его гоночном автомобиле, который он сам сконструировал, был достигнут рекорд скорости, а это что-то значило. и в 1903 году он создал компанию Ford Motor. Он хотел производить автомобили для простых людей, поэтому машина должна была быть недорогой, чтобы сами рабочие смогли ее купить. Он внушал рабочим мечту о собственном автомобиле и обещал ее осуществить. В то время в Америке автомобили продавались по цене 1 тысяча долларов и выше. Ford создавал автомобиль не для богатых, а потому мало заботился об обивке салона и престижности марки. Он хотел добиться, чтобы цена его автомобиля была ниже одной тысячи долларов. Трудился Генри наряду со своими инженерами днем и ночью. Он любил свое детище и хотел, чтобы его автомобили полюбила вся Америка. Форд начал выпускать модели в алфавитном порядке. От модели А подошел к модели Т. Ее выпуск начинается в 1908 году. Ford T стала первой моделью компании в производстве, которой впервые был применён конвейер. Каждый рабочий на этом поточном производстве выполнял одну единственную операцию, но очень быстро. Каждые 10 секунд с конвейера съезжала одна за другой машина модели T. Это было знаковое событие в промышленной революции. Модель T вскоре признали наиболее удачной. Она пошла с конвейера сначала за 800 долларов. к 1920 году за 600 долларов, и позже за 345 долларов. Таких низких цен ни у кого не было. При этом Ford стал красить все автомобили в один цвет чёрный. Шутя он говорил: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он чёрный". Крупные предприниматели над ним смеялись, с идеей массового автомобиля он разорится. Он производит не автомобили, а жестяные банки чёрного цвета с моторчиками. Форд не обращал внимания на издевательские высказывания. Он продолжал вести свою производственную политику. Он говорил своим рабочим, что в случае поломки машины завод поможет её отремонтировать. С этой целью он стал выпускать запасные части к своим автомобилям, чего раньше никто не делал. Форд принимал на работу людей, подчинявшихся его распорядку. Он брал даже инвалидов. С 1914 года он платил рабочим по 5 долларов в день. Это было в два раза больше, чем в среднем по отрасли. Он сократил рабочий день до восьми часов. Предоставил своим рабочим два выходных дня. Примененная им конвейерная сборка автомобилей ускорила их выпуск. Срок сборки с десяти часов сократился до полутора часов. Интерес к его модели продолжал расти, и в день он продавал до ста машин. В 1920 году он решил произвести реконструкцию предприятия и устранить все, что не имело результата. к автомобиле строинию прямого отношения. Некоторых белых воротничков попросили перейти в цеха, стать в ряд синих воротничков. Все, кто не согласился работать на конвейере, форту уволил, провозгласив новый лозунг: поменьше администрации в деловой жизни компании и побольше делового духа в администрации. Он ликвидировал ненужные производственные совещания, запретил всякую лишнюю документацию, отменил многое в статистике Все его нововведения оборачивались ускоренной работой конвейера, большим выпуском однотипных автомобилей. Деньги текли мощным потоком, но всё заработанное он снова вкладывал в производство. Его компания богатела, компаньоны рассчитывали на получение дивидендов, но Форд быстро выкупил все акции компании и стал единственным владельцем своих предприятий. Теперь всеми дивидендами он распоряжался единолично и сразу разбогател. Количество модификаций модели Т было огромно, от кабриолета до пикапа. Форду не раз предлагали продать компанию, давали высокую цену. На такие предложения он отвечал односложно: "Тогда у меня будут деньги, но не будет работы". К деньгам он относился спокойно, даже равнодушно. Во время Первой мировой войны Форд, пацифист по натуре, организовал поездку на океанском лайнере в Европу, пытался убедить европейцев прекратить братоубийство. Ничего из его затей не вышло. Тогда он стал производить военные машины и даже танки. Во время Второй мировой войны он построил авиационный завод и стал выпускать бомбардировщик B-24. После его смерти фирму возглавил его сын Генри Форд младший.